Игра на раздевание, милиционерские засады в большинстве своем скучнейшее мероприятие. Это в кино оперы сидят с пистолетом на изготовку и прислушиваются к каждому шороху, а в жизни обычно если засада обещает быть долгой и проходит в комфортабельных условиях опытные сыщики берут с собой различные средства для сокращения досуга: книги, игральные карты, нарды, алкоголь, иногда женщин. Зачем зря время терять? особенно женатым. У вас официальное алиби засада. Но иногда на сбор нет времени, а в засаду надо садиться незамедлительно. Тогда приходится развлекать себя подручными средствами либо скучать. Получили милиционеры достоверную информацию, что квартиру одной балерины собираются обворовать, и даже выяснили день, когда это должно случиться. Прикинули, что брать злодеев желательно с поличным, когда они взломают дверь и начнут паковать вещички. Двое сотрудников заявились утром к балерине и объяснили ситуацию, затем попросили разрешения посидеть у неё в квартире, дабы предотвратить трагедию. Та, разумеется, согласилась, но с условием, что останется в квартире тоже. Конечно, конечно, ответили ребята. Вы нам не помешаете. Сделайте вид, что уходите, а затем незаметно вернитесь через чердак. Возможно, за квартирой уже наблюдают. Никому не звоните и сами трубку не снимайте. Не исключено телефон на прослушке. Так и сделали. Сидят, ждут. Час, второй, третий. Сидеть без дела скучно. Решили в картишки перекинуться. Хозяйка Винца предложила чисто символически для поднятия боевого духа и снятия напряжения. Милиционеры хоть и при исполнении, но не отказались. Выпили, закусили, карты сдали, о балетном искусстве потрепались. В орюги всё не идут, а на дворе уже темнеет. Совсем скучно, и телик не посмотреть засветка. Тогда один из оперативников, выпивший чуть больше, чем позволяют ведомственные приказы, и предложил А не сыграть ли нам, что ли, в карты на интерес, например, на раздевание, для прикола? Что? Совсем-совсем на раздевание, уточнила балерина, тоже выпившая вина чуть больше, чем позволяет театральный режим. Зачем мы же не извращенцы позорные? Так, до трусов. Ну, раз до трусов, сдавайте. У балерины фигурка высший пилотаж. Почему бы лишний раз не блеснуть формами? Там в театре до да её форм никому дела нет, да и муж уже комплиментов не произносит. А она же женщина понеслась в взрослую игра. Так увлеклись игроки, что не заметили, как домой со смены вернулся законный муж, ничего про засаду не знавший. Телефон-то не отвечает, и что он видит, просто праздник какой-то. На диване поддатая любимая жонушка в нижнем белье, подаренном им на третью годовщину свадьбы, и пара молодых самцов в семейных трусах и носках. Бутылочка винца на столе, дым сигарет с ментолом, картишки. Все ясно без слов. Измена, да еще двойная, в особо циничной форме. Нет прощения. А муж, к слову сказать, был не просто муж, а мастер спорта по боксу. Настоящий мастер, не липовый. 40 боёв на ринге. Короче, последствия понятны. Ребята даже удостоверения вытащить не успели и прокричать: "Мириция!" Один вышел из нокаута через час с помощью врачей, второй так по жизни в нокауте и остался. А балерина больше не танцует. Мужа осудили условно, он находился в состоянии эффекта. Да и вообще, понять человека можно. Всё виной гости выжрали. Воры в квартиру так и не пришли, либо пришли, но в другой день. А может, информация оказалась непроверенной. В любом случае, если судьба забросит вас в засаду, не играйте в карты на раздевание. Помимо карт, есть масса других замечательных игр.